Часть первая. Глава первая. А землю уже запорошило снегом. Нестор ехал в санных розвальнях бок о бок с верным Лошкевичем, который во время хозяйства не стал незаменимым помощником. А рядом с санями и чуть позади скакали с полдюжины черногвардейцев. Конвой, или, как звучно называли его запорожские казаки, почет. Трудно пожаловался Солошкевич и Махно ученые люди все про анархически вольное общество знают а в жизни его вообще никто не построил а от меня хотят чтобы я был и судьей и начальником а зачем тогда спрашивается людям свобода если им начальник нужен я сам иду я слепой руки вперед вытянуши пощупай пощупаю он изобразил пальцами как ощупывает некий предмет вроде что то проясняется а дальше опять темно и непонятно — У вас, як з тым семинаристом, — улыбнулся Лошкевич. Жены все он, и приступая, значит, до своей жинки, щупая, щупая, она рассердилась, что ты там мацаешь, чи в мене щось не так? Авин, не мешай, женщина. Теоретически я уже все выучив, теперь совмещаю теорию с практикой. Ца есть главный философский подход, так шо ты пока, женщина, помовчи, поскелька ты цьего курс еще не проходила». Спихнула его баба с кровати и говоря, «Собаки, чьи там гуси курса не проходилы, а знают, як до другого полу приступать, возвертайся в Киев, чьи трохи в той академии педучись, а я себе подыщу не неученого». Хлопцы зарегатали. Их догнал всадник на взмыленном коне. «Нестор Иванович, вертайтесь в гуляй поле». «Шо там ще?» «Да приехала я кись, чьи большовы кычих, то их трохи на бандитов схожи». Ну и что им надо? Кажут, тюл свою власть будут устанавливать. Дело не шуточное. Кавалькада разом развернулась, всадники пришпорили коней. Десятка два-три человек собрались на площади у волосного управления. Перед ними, взобравшись на телегу, выступал смуглый коренастый человек в солдатской шинели Павел Глыба. Махно остановил сани близ сборища. Тут же кучкой, не слезая с коней, гуртовались его черногвардейцы. Вы меня, земляки, добре знаете. Представляться не надо. Глыба могучим басом перекрывал все звуки площади. Тут очки я возрос, отсюда воевать пешов а теперь вот приехал до вас от имени партии большевиков, которая на всю Россию произвела переворот, смела старую власть и дала трудящим людям равенство, свободу, а также заключила мир и приступила к переделу панской земли. «Вот то бина! Вон и тельки приступыла, а мы уже давно переделы!» — крикнул в ответ откуда-то из толпы Гнат Пасько. Площадь ответила на это одобрительным и смешливым гулом, но глыба был не из тех, кто легко сдается. «Это я знаю, товарищи. Но нет у вас верного руководства, направляющей и созидающей силы. И потому я вам советую, во-первых, признать за руководство революционный комитет». «В составе трех товарищей, вон еще тех двоих, Соломаху и Гузенко, рабочие товарищи, настоящие пролетарии», Глыба указал на двух человек в брезентовых куртках, покуривающих чуть поодаль, «а ваш совет кооптировать меня, как большевика и коммуниста, для осуществления, так сказать, принципа диктатуры пролетариата». «Копытировать-це як?» полюбопытствовал еще кто-то из толпы. «Копытом пидзать чешо?» Гуляйпольцы рассмеялись. Глыбый сам посмеялся вместе со всеми. Затем выдержал паузу, подождал, пока стихнет шум. стреляный воробей. — Пошутить я тоже люблю, товарищи. Но дело такое, что не до шуток. Кругом враги. Нам надо всем вместе быть под руководством пролетариата Кто вам еще оружие даст, патроны, керосинчик, ситчик, все такое? А кто... «Пролетариату хлеба даст?» Приблизившийся к выступающему Махно до сих пор тоже держал паузу. «Молочка, масличка яичек...» Все собравшиеся обернулись. нестер Махно, вернувся, прокатилось по площади. Гуляйпольцы поняли. Ожидается словесная схватка. Ну-ка, кто кого. Ждали победы Нестора. Но глыба внушал опасения. «Голос!» «Что иерихонская труба?» «В себе уверен!» Нестор, а может, давай их погоним к Ирине в Харьков, чьи в Катеринослав, наклонясь с коня, прошептал щусь, «Хай там устроить свою диктатуру!» «Погоди, дело серьезное», — ответил Махно. Товарищ Махно, узнав Нестора, обратился к нему глыба. «Уважаю вас, як борца старизма, но як бывший узник, многое переживший, вы, конечно же, ще не до конца успели понять, что такое пролетариат». А это, як бы сказать, старший брат и руководитель крестьянства, организованный и умный. Пролетарий всегда пролетарий. А крестьянство есть и беднейшее, и середневое, и богатое, эксплуататорское. И крестьянин, не будем правду скрывать, стремится к богачеству, порождая из себя буржуазию. А пролетарий он гегемон. Погодь, погодь. — остановил оратора Махно. — Ты такие слова в народ, як бомбы, не кидай. Гегемон — это шо? — Я так понимаю, это вроде как верховна власть. — Так? — Ты уж заодно всем нам и скажи, кто у пролетариата ходит в гегемонах, ну, кто творит диктатуру, кто командует. Головы поворачивались от Махно к глыбе, от глыбе к Махно. Выдающиеся люди, пролетарские вожди. Ленин, Троцкий, Антонов, Овсиенко... — подсказал Нестор. — Ну, не только простодушно ощерился Глыба, и еще много других. Возьми, к примеру, Ленина. Из дворянской семьи Испанов, Троцкий, опять же наш херсонский, сын богатого землевладельца и арендатора, Антонов, который Евсеенко, полковничий сынок и сам офицер, тоже с Украины. Як же они в пролетариях оказались? Глыба начал сердиться. — Происхождение тут ни при чем, товарищ Махно. — Маркс и Энгельс тоже не из рабочих, но они духом пролетарским пропитались, ясное дело. «Шо это за дух такой?» — продолжал диспут Махно. «К примеру, если в коровнике поработаешь, навозным духом пропитаешься, это понятно. А если в степу на ветерку постоять, ни о кого особо духу. Есть еще святый дух, так про него надо в церкви толковать». — А ваши анархические вожди? Они кто? — наступал Глыба. — Бакунина взять, сын крупного помещика. — Кропоткин, князь, богач. — Так они ж себя в гегемоны не определяют, диктатуру не строят. Они говорят, мы все равны, власть не берут. А ваши большевики, они как говорят? — Мы власть, слухайте нас. — И правильно, — уже побагровил Глыба, потому как есть положение. Пролетариат осуществляя руководство, а во главе вожди. И это, безусловно, правильное положение. Безусловно, правильное положение у тебя, товарищ, когда ты орлом в нужнике сидишь, — сказал Махно под хохот от насельчан. Крестьянское положение мы и сами хорошо понимаем, как есть сами от дедов-прадедов крестьяне. И потому, если хочешь быть с нами, то вникай в наши дела, поддерживай. И за место диктатуры лучше давай нам мануфактуру. — Издеваетесь, товарищ Махно! — закричал глыба. — А там, в Петрограде, люди голодают, и вам это самовольство даром не пройдет. — Только каторгой меня не пугай, — ответил Махно. — На пролетариат мы не в обиде. И в знак дружбы, хлопцы, Нестор огляделся вокруг, в знак дружбы соберем голодающему питерскому пролетариату два вагона пшеницы от анархистов Гуляй-Поле. — А шо же, отправим, раздались голоса, поедем по хуторам. Я мешок насобираю. И я два пуда. Ха, и большевики тоже что-нибудь наскребут, по силе возможности. Так как, товарищ Глыба, повезешь, гуляй польскую пшеницу, голодающему Петрограду? Спросил Махно. Большевику удиваться было некуда. Проиграл по всем статьям. Дело хорошее, — пробасил он. никаких возражений. И через два дня они уже вместе таскали мешки с пшеницей в товарный вагон. Махно хоть по сравнению с большевиком, и выглядел тщедушным, старался ни в чем от глыбы не отставать. Двое мужиков вываливали с телеги на его спину тяжеленной, зерновой лантух, и он, покряхтывая и слегка пошатываясь, под его тяжестью нес. Отдохнули бы вы, Нестор Иванович. Есть же кому таскать, он який бугаи здоровый, чуем Но Махно не отвечал, да и поговоришь ли под такой тяжестью? Сноровисто и ловко он подтаскивал мешок к открытому зеву вагона, где руки гуляйпольцев подхватывали груз, и так, без остановки, ходка за ходкой. Лишь иногда он косил глазом на плавно двигающегося с мешком на спине глыбу, прикидывал, как соперник, не выдохсили Наступил, наконец, перекур, глыба свернул огромную самокрутку. «Двужильный ты, не пойму», — посмотрел он на Нестора. «И каторга тебя, похоже, не сумела срасходовать». — А я вроде старомятной кожи, — усмехнулся Махно. — Если ее долго бить, мять да мочить, только крепче становится. Они стояли, прислонившись к крештовке пустых саней. — Упрямый вы народ, анархисты, — сказал Глыба. — Ты погляди, что вокруг тебя деется. — С западу немцы нависли. С юга колонисты сбиваются в отряды. В центре — это самая центральная рада войска налаживая, а под самым твоим носом калидинское офицерье на дон пробивается. — Каледин в Ростове, похоже, поход на Москву задумав, свое войско созывая. — Где тот Каледин, где тот Дон? — отмахнулся Нестор. — С Дона на Москву аккурат пряма дорога через наши с тобой края. Вчера на Кичказском мосту сотни-полторы офицеров видел. Лед на Днепречья не став. Вот они тут у тебя под боком и переправляются. По кичкасскому мосту больше негде. Смотри, будет тебе анархическая республика когда они с Дона сюда попрут. Жратвы там для всех обмаль. Долго не усидять. суда двинут, в богату Таврию. Махно нахмурился Днепром и перекроем. Офицеров у себя не потерпим. И вас, большевиков, тоже. Ну, на слова ты гораст, не переплюнешь. В работе ты меня тоже не переплюнул, глыба. На следующий день ранним утром собрал Нестор свое, пока еще не великое войско. Фадос... Бери с собой полсотни хлопцев и в обход на правый берег до Кичказского моста. — То ты шо, Нестор? Не проще не став, шугаплыве плыве. — Поняй до деда Хандуся, рыбаки помогут переправиться до Никольского, а там бережочком, и чтоб в полночь був кола самого моста. — Понял, — кивнул щусь. — А я с нашего берега зайду, от мокрой. — Задача напугать, че... Кто испугается, останется живой. Остальных врос пыл. Тоже офицерье. Так патронев же жменька, Нестор. Если б патронов было в досталь, я б кого другого послал. И ушел отряд по широкому заснеженному шляху. К вечеру на каком-то развилке щусь со своими черногвардейцами свернул влево. Скрылись в камышах кони, исчезли хлопцы, поднимая в прощальном приветствии шашки. Некоторое время еще доносился шелест травы, но вскоре он стих. И уже только отряд «Махно» двигался по левому берегу хичказской переправе. Тачанки, брички, сани, а больше всадники вооружились так, словно у каждого по десять рук. К черногвардейцам и селянам-ополченцам присоединились и солдаты бывшего московского полка, пулеметчики Корнеев и Грузнов, здесь же был и Халабудов. В их повозке у ног покачивался Максим, тряслась заправленная матерчатая лента, один конец которой висел на шее грузного как шарф. У этих москалей добровольцев-патронов было ну, не то чтобы вдоволь, но для небольшого боя хватит. Рядом с Нестором в санях сидел брат Савва во фронтовой папахе с черной лентой, знаком анархистов, в солдатской шинели с винтовкой на коленях. — Ты, Савочка, сегодня командуй все войну прошел. Может, сумеешь с офицерьем потолковать? — Дек, из меня командир, Нестор. — Сумеешь, Савочка, сумеешь. — Да и я ж при тебе буду. В случай чего подмогну. Постараться бы без крови обойтись. Если у них вооруженный отряд, не осилим. Проезжали через Новый Кичкас. Время было рождественское, святочное. Закатившееся солнце еще подсвечивало небо, и купола церкви сияли малиновым цветом. У паперти собрались принарядившиеся сельчане. Праздничный перезвон наполнял воздух. Почти все махновцы, за исключением черногвардейцев, проезжая мимо церкви, крестились на купола. Украдкой крестился и едущий на низкорослой лошадке рядом с санями Нестора Иван Лепетченко. Повсюду гомон, веселье, песни... Ходила гурьбой молодежь, детворопела пела калятки, щедривки, над головами держали бумажные звезды с горящими внутри сальными свечками, в руках мешки для подарков. — У нашего хозяина золоти горы, золоти горы, ты высокие дубы! — доносился из переулка высокий девичий голос, и ему отвечал нестройный хор с другого конца села. — Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье! Савва вытер молодецкий ус, поглядел по сторонам, — Богате село, надо б тут заночувать На перины потянуло? — нахмурился Нестор. — Праздник же який, Рождество, а мы, як те нехрости. Нестор зыркнул на брата холодным колючим взглядом. — Ну, це я так до примеру, — примирительно вздохнул сава Вспомнив, як в Рождество батьку наш Иван Матвеевич з мамкою в церкву на все нашну ходили. Ты ще малый був не помнишь, че тебе ще и не було? — Да, мы, пацанва, калюдувать ходили. Веришь, они конфетами, ковбасой прям объедались. Еще и до дому приносили. Нестор молчал. Проезжающих запорожцев обступили гуляющие. Кто-то узнал в санях Махно. — Нестор Иванович, святом вас! Здоровичка доброго! — До нас, до нас! Погуляй, мутрушка! Махно, хоть и был польщен вниманием, сделал строгое лицо. — Лошкевич! — Крикнул он, обернувшись к следующей за ним тачанке, «Кинь калядникам чего-нибудь! колбаски грошей!» Круги колбасы и медики полетели в снег. Детвора со смехом стала подбирать дары, образовала кучу малу. Весело отнимали друг у дружки колбасу, рвали на куски, вгрызались в нее зубами. Постепенно вереница повозок, саней и всадников проехало село. От огоньков, от света рождественских звезд в ночь «Эх, кончается девятьсот семнадцатый!» — мечтательно произнес сава «Добрый был год! Все сбылось, о чем думки былы. И вся семья вместе, и ты на свободе, и хлопцы дружни. Жизнь наступает лучше и будь не може. Ни панов, ни подати, ни рекрутства!» Ничего не ответил Нестор брату. Он уже слышал эти восторги, как бы не сглазить. На рассвете гуляйпольцы заняли позиции на холмах. На ближней к мосту высотке обосновался пулеметный расчет из нескольких человек. Сваченный ледовыми рукавицами Днепр здесь, где кончались скалистые, гладко вылизанные ветром и водой пороги, бешено клокотал. Черные струи то выныривали из-под белых перемычек, то снова уплывали куда-то в пугающую глубь. Грохот воды перекрывал все звуки. Пар стоял над рекой. Нестор с Савой неторопливо дошли до середины моста, склонились над бушующей водой. Страшно было глядеть вниз. Деревянные перила и настил дрожали от напора. Нестор перешел на правый берег, увидел неподалеку бугорочек, заметил на нем какое-то легкое шевеление. — федос ты на месте? — С ночи сидим здесь, — я к тебе велел, — отозвался, щусь Посмотри, не видать там офицерья? — «Вроде идуть!» — донесся издали голос щуся «Сколько? Человек двадцать, может, трошки больше. И дальше щели какие-то темнеют. Ну и затихни!» Нестор вернулся на левый берег, где его ждали Савва и еще несколько черных гвардейцев. Перекрывая шум воды, крикнул «Идуть!» Вскоре из-за бугородчика показалась первая группа офицеров. Это была уже не бравая армия России» одежжонка поизносилась на фронте, и за время переходов по охваченным большевизмом и крестьянскими восстаниями местам лица небриты, здоровые помогали идти раненым, больным, двое потерявших коней кавалеристов несли на спинах седла. За их спинами нелепо мотались кожаные путлища с поблескивающими железом стременами. — Ты начинай с ними переговоры, а я на всякий случай при пулемете побуду. — сказал Нестор у и поднялся на пригорок. Сверху от Максима он стал наблюдать в бинокль. Нестор неторопливо прогулочным шагом двинулся навстречу приближающимся офицерам, остановился на середине моста. Сопровождавшие его хлопцы прошли дальше. Офицеры заметили вооруженных людей, с тревогой в них всматривались. — но куда денешься? — продолжали идти. Попадались на их долгом пути и враги, И, доброжелатели, не столкнешься, не определишь, кто они, чего ждать от них, добра или зла. гуляй Гуляйпольцы молча посторонились, пропуская офицеров на мост, сами пошли сзади. Нестор с легкой усмешкой рассматривал бредущих по мосту офицеров, усталых, перевязанных грязными, со следами засохшей крови бинтами. — Куда, господа, путь держите? — наконец спросил он, преграждая им дорогу. Их тут же окружили черногвардейцы. На юг, в родные края, ответил крепко сбитый, ладный поручик, туго охваченный амуниции. кому родные? Вам? Чей генералу Коледину? Черногвардейцы взяли оружие на изготовку, поручик тоже сделал попытку снять с плеча карабин. Не нарывайтесь, ваше благородие, усмехнулся Нестор. Мы тут тоже все с норовом. И крикнул Федосий: "Тот господа не верит, что у тебя скверный характер!" скажи им пару слов не больше поняв из право бережья совсем низко над мостом пролетели две короткие пулеметные очереди можно еще только я еще пока не сильно осерчав донеслось издали офицеры растерянно заозирались увидели направленный на них пулемет и тот разглядели что сзади на бугорочке в кустарнике прикоился Поручик вновь набросил карабин на плечо вы не шибко на нас наступайте «Следом счет тысяч пять идут. Восемь эшелонов в Никополе разгрузились, а Днепр не стал, потому бы суда вынуждено. Другого путя нету. В случае чего будем с оружием прорываться?» «Ты нас, поручик, тоже не пужай», — сказал стоящий рядом с Нестором со школы Петченко. «Мы пужине и стреляне, так что страх уже весь вышел. Одна людь осталась. Будете прорываться, тем хуже для вас». Поручик еще раз глянул на пригорок, откуда на мост смотрел темный зрачок пулемета. — А может, договоримся, казачки? — спросил он. — Вы запорожские, мы донские. Чего нам делить? Отступного дадим. — Отступного — это можно, — согласился Нестор. — Скидывайте оружие, седла — это нам сгодится. И сами раздевайтесь. — Зачем? — Ну, я зачем. До Днепра зачем добирались? — Не иначе, чтобы искупаться. Вот и скидывайте с себя все. — Исподнее тоже. Оно вам больше не понадобится. На том свете другое дадут, чистое, невшивое вшивое. Поручик сбросил рваную шинель по паху. Остался в гимнастерке с двумя георгиями, с красными нашивками на правом рукаве, свидетельствующими о ранениях. губы его кривила презрительная улыбка. — Нестер Иванович, тут щей дуть! — крикнул с правого берега щусь. — Сколько? — Да штук 10 Гоните их до гурту! — Конные черногвардейцы взяли в оцепление еще группа офицеров. На мосту их догнал Федос. С пригорка спустился сава Махно отошел в сторонку к перилам, равнодушно глядел на бушующие черные струи. Он как бы сдал командование Савве. Впрочем, зная о мягкотелости савы обязанности начальника без всякого приказа принял на себя энергичный щусь. — Чего голый стоишь? — оглядел он поручика. — Не хочешь купаться? — со смехом объяснил кто-то из гуляйпольцев. — Расстреливайте, — сказал поручик, дрожа от холода. — Сделайте себе удовольствие. Отопить себя, как котенка, не позволю. — Скажите, он, видите ли, не позволит, — возмутился Федос. — Це мы тут позволяем, ваше благородие. А ну, возьмите его, хлопцы. Несколько дюжих сельчан схватили поручика, подняли, в то время как остальные держали под прицелом других офицеров. Поручик отчаянно сопротивлялся. Внизу клокотала, втягиваясь в ледовую пещеру, черная вода. — Стоите! — вдруг приказал Махно, и, несмотря на шум воды, его услышали. Опустили поручика на настил моста. Тот затравленно смотрел на приближающего Синестера, мрачного, в крестьянской шапке и жупане, перехлестнутом двумя ремнями, на которых висели две кобуры. — Отшо, ваше благородие! — обратился Махно к офицерам. — Не до дому вы вы шли! а до заклятого врага революции атамана Каледина, в связи с чем не можем мы допустить, чтобы вы этим вот оружием с нами потом воевали. Потому предлагаю сдавайте оружие, срывайте погоны, кидайте тут все свои цацки и идите на все четыре стороны. Седла кто несет тоже оставьте, а одежонку, обувку вам дарим в связи с Рождеством. «Нестор, да ты шо?» — выкрикнул, уже осатаневший от близости смертной забавы. щусь «Смолкни!» — оборвал его махно. Поручик повернулся к сотоварищам. В их глазах читались растерянность и даже некоторая радость по поводу того, что маленький человек в жупане предложил им единственно возможный выход. Поручик усмехнулся. «Ордена, погоны и оружие — это моя честь!» — хрипло сказал он. «А честь дороже жизни!» «Вам этого верно не понять!» Он коснулся ладонью серебристых крестов, висящих на старенькой гимнастерке. — Кресты мне даны за то, что смерти не боялся Так почему я их должен срывать? Он выдержал тяжелый взгляд Махно. Он решился. Чувствовалось, что теперь он мог выдержать любой взгляд. — Красиво, — говорите. Не без уважения сказал Махно и вздохнул. — Шо ж, не вам теперь от слова не отступить, ни мне. Он махнул рукой. И по его знаку черногвардейцы тотчас сбросили поручика с моста в клокочущие буруны. «Кому ще честь дороже жизни? Не заставляйте моих хлопцев!» И Махно снова отошел в сторону, передоверив командование Савве и Щусю. Он явно не хотел быть участником жестокой расправы. «Знал, в истории этой войны такое запомнят, запишут». сава перевел взгляд на остальных офицеров, Многие стали снимать с себя шашки и другое оружие, бросали его в кучу, торопливо срывали погоны, знаки отличия, кресты. Но несколько человек толпились возле бравого унтера, который, сняв шинель, пребывал во всем блеске своего иконостаса из четырех георгиевских крестов. «Ну, вы едите отпустил Саввы тех, кто проявил покорность. «Да вас претензий в нема. Ну, потом будут, когда встретимся в бою». Те, кого пощадили, стараясь не показывать, что торопятся, трусцой побежали прочь, сутулились, ожидая выстрела в спину. — Ну, а вы сами выбрали свою дорогу! Стволом Маузера Федос показал вниз, в темную воду. Тесной кучкой обреченные ступили к перилам. Перед тем, как прыгнуть, унтер перекрестился, и все последовали его примеру. К вечеру наступил перерыв в их изнурительной работе, Черногвардейцы отогревались у костра, жарили на прутьях лозы куски сала и колбасы. Пошла по кругу и бутылка, веселя и помогая забыться. — А все ж таки, по понапрасну мы почти половину отпустили, — жуя сказал Федос. — Оружие нове найдут. И правильно говорил сава мы с им еще встретимся в каком-то кровавом бою. — А мне, кажется, по уму поступили, — возразил Лошкевич. — Те, кого отпустили, то так. Пустота. — Нет, Улыч, а вот те, шо потоплы, были настоящие вояки. Те их за правду было опаснее. — Эх ты, бухгалтер, — вступил в разговор со школе Петченко, —— ця только на твоих счетах костяшки белые-то черные. А в жизни попробуй разберись. И заяц бывает смелым. Если человек смелый, он в любе время смелый, завзятый. Завзятых и потопили. Вон сколько их утопло за день. — Всех надо было, — гнул свою линию Фидос. Нестор молчал, молчал и сидящий чуть в стороне Иван Лепетченко, не ел, как все, задумчиво смотрел на огонь. — Хлопцы! — крикнул кто-то из махновцев с левобережной высотки. — Ще двох ведуть! Тоже похоже, ахвицерев! Двое офицеров с карабинами за плечами вскоре встали перед костром, окруженные охранниками из свиты Махно. Один высокий, красивый, с тонкими и властными чертами лица, капитан. Второй должно быть его подчиненный, молоденький прапорщик, интеллигентный, из вольноперов. махнов смотрелся в капитана. — А, пан Данилевский, — наконец произнес он, — пан Владислав, молодой хозяин. — Меня не признаете? — Нет. — Махно, помните пастушка, что за вашим конем не углядел? — Ще ваш папа приказал батагом меня выпороть, а вы заступились. — И сестра ваша. — А, да-да, — наморщил лоб Данилевский, — «Как же, припоминаю!» Он покачал головой, как бы осознавая ту бездну времени, которая разделяла сейчас и когда-то. Но страха в его глазах не было. «Как вы меня узнали?» — спросил капитан. «С тех пор много времени прошло, я ведь изменился. Портретик ваш недавно видел в имении». И тут Данилевский забеспокоился. «Вы там были?» «Что с отцом?» «С сестрой?» «Они живы?» «Живы, живы», — ответил Махно. «Отпустили их?» — С конюхом и с каретой, с вашим портретиком. А в имении зараз коммуна анархическая. — Мне плевать на имение, на коммуну. — На анархию, — ответил капитан. — Живы хорошо, если, конечно, не врете. Хлопцы возмутились. Щусь опустил руку на рукоять сабли. Даже юный прапорщик опасливо покосился на своего высокомерного командира. Но Нестор был спокоен. — Ну что ж, уважаю за смелый разговор, — сказал он. — А врать не умею. Смалку не научился. Ну, хоть мы и старые знакомые. А придется вам соблюдать наш закон. Скидывайте оружие, срывайте ваши цацки, награды, погоны, шевроны и, и идите, куда шли. — Как же вы можете кадрового офицера просить об этом? — усмехнулся Данилевский. — Это невозможно. — так тебя же не просят, — не выдержал Федос. Тебе приказывают, пан, если жить хочешь. — А нет, так он в воду со всей своей офицерской спесью. — Это не спесь, это честь, — ответил Данилевский. — Надоели вы с вашей честью только и разговору. — Топите их, хлопцы, поскорее, — скомандовал Чусь, — а то вечеря совсем остыне И в самом деле от костра доносился запах горячей картошки, изнывающего на огне сало, чесночной домашней колбасы. Офицеры тоже были голодны и, несмотря на свое отчаянное положение, сглатывали слюну — Махновцы уже обступили их со всех сторон, готовые учинить расправу. «Стойте!» — властно крикнул Данилевский, и они остановились. «Михаил Петрович!» — обратился капитан к прапорщику. «На вас мое решение не распространяется. Вы только что из студентов толком не служили. Своим командирским распоряжением, разрешаю вам...» Он несколькими ловкими движениями сорвал с прапорщика погоны, кобуру с револьвером, шашку, бросил все это добро на настил... «Ну, а наград у вас пока нету. Бегите, а то замерзнете». «Живи, прапор!» — сказал Махно, плетью указывая прапорщику, в какую сторону бежать. Прапорщик нерешительно пошел по мосту. По обе стороны его пути грохотала и пузырилась вода. В сумерках и без того страшной Днепр казался еще страшнее, и рев воды оглушительнее». Вчерашний студент шел, беспомощно оглядываясь. Ему хотелось поскорее оказаться как можно дальше от этого ужасного места, но и бежать, выказать страх при командире он не мог. Быстро темнело. Черногвардейцы подступили к капитану. «Я сам». «Как хочешь», — согласился Щусь. Под дулами винтовок и пистолетов... Данилевский быстро стянул с себя карабин, бросил в воду, следом полетела амуниция с кобурой и шашкой, а затем и шинель, и сапоги исчезли в темной воде, и галифе с белой окантовкой. Он остался в гимнастерке с крестами и нашивками, и в шерстяном теплом исподнем. Перекрестившись, надеясь на Бога, на удачу и на свой опыт соколиста и спортсмена, капитан прыгнул с перил моста, прыгнул ловко, косой линией вниз головой и исчез под водой. Не всплыл, не взмахнул рукой. Бешеные бурны сразу поглотили его, утащили в черную глубину. — Нестор! — юродствуя, — закричал Федос. — Горе! Як жить? У нашего имения больше нема наследника! Махно не ответил. Он мрачно смотрел, как сутулившийся Иван Лепетченко часто крестился и шептал слова молитвы. — Ты шо, Иван, за упокойную читаешь? — Младший Лепетченко продолжал креститься, наклонив голову и глядя себе под ноги. Опустел мост. К костру подсели свободные от дежурства черногвардейцы, щусь, Сашко Лепетченко, Калашник, Каретников, сава Хоть ночью ваны, может, не пойдут, — сказал Сашко, — замарывся за день. Иван подошел к брату, протянул ему свою винтовку, — возьми. — А ты куда? Иван молча пошел прочь от костра. — Иван! — Криком Сашко, куда ты? Младший брат обернулся. Погано, Сашко. Батьку своего мы сами убили. папа убили. Богато народу поубивали, потопили. Не будет нам счастья, хлопцы, грех великий. Ну и куда ж ты? Да бога. И он продолжал медленно идти вверх по белому снежному косогору, оставляя четкие следы. — Иван, мы клятву на крови давали! — закричал ему вслед Сашко. — Помнишь, Иван, там, в кузне! Не можешь ты нас оставить! Но Иван уходил все дальше и дальше. Сашко схватил винтовку, передернул затвор, поблескивающий медью патрон скользнул в казенник. — Стой, Иван! Стой, кажу! — в отчаянии закричал Сашко. — Не изменяй нашему братству! Он начал целиться в фигурку темным пятном, выделяющуюся на склоне. Но Махно отвел рукой ствол винтаря. — Не надо, Сашко. Единый твой брат, другого не будет. Уходил Иван. Поздним вечером, укладываясь у костра на кожушок, щусь прошептал Сашку Лепетченко. — Нет, не тот стал Нестор. Раньше был как стальной штык, а теперь... Сколько офицерья отпустил, жалостливый стал. — Это она, все она. Погубит она Нестора. Бабы они все такие. — Из стали тесто могут замесить. Сашко, уткнувшись в овечью шерсть, беззвучно плакал. Он чувствовал, что брат ушел от них навсегда».